Глава 9. Четверг, 30 марта. Вечер. Бразилия. мату гросу Если честно, то Рите было страшновато. Штат Мату-Гроссу, куда залетел их маленький самолет, похожий на белый кукурузник, считался самым неосвоенным и малоисследовательным. Скалистые предгория Ант, кругом да мутные реки, в которых черт знает что водятся, а все остальное пространство тонет в дебрях сельвы. Пилот двухмоторного Эмбрая Шингу умудрился сесть на просеку в лесу, что тянулось от травянистого берега. Рагуаи, и даже развернуться. Гедварю в двигателе утих, и лопасти пропеллеров замерли, из-за плотно сбитых деревьев, зажимавших взлетно-посадочную полосу, вышли хозяева здешнего леса, невысокие, хилые с виду, но жилистые индейцы топерапи, стриженные под горшок. Бесстрастные, вооруженные короткими охотничьими копьями и одетые в кожаные переднички размером чуть больше фигового листка, они приветливо кивали гостям, выглядывавшим в иллюминаторы. Летчик на пару с переводчиком спустил лесенку-трап. Первым вышел Боярский и галантно подал руку Рите. «А бригада?» Церемонно поблагодарила его девушка и ступила на мягкую податливую землю. Стоило сделать пару шагов, чтобы, после цивилизации, душное амбре горячего металла и бензинового выхлопа отнесло ветром, наполняя легкие иными запахами. Прелые листвы и сладковатые гнили, и листы влаги, и застарелого чада. Горелым пахли сами топирапи, а их темная кожа цвета красной меди казалась закопченной. Каменная невозмутимость индейцев была нарочитой и немного театральной. Живые обсидиановые глаза с любопытством шарили по бледнолицым. Ой-ой! Перевод от автора. Привет. Из строя вышел пожилой вождь Касик, единственной, чью прическу портили... Разномастные перья, а плоскую грудь, размалеванную почти что в стиле Уорхола, украшала ожерелье из клыков каймана. «Чингачкук!» — прошептала Инна. Но, сеньора!» — мотнул головой переводчик краснокожий, почтительно поправляя гостю племени. «Его зовут Хоми. Он рад встретить вас и приглашает на совместную еду как это?» «Трапезу», — вежливо подсказала Рита. «Да», — облегченно выдохнул толмач. «Идемте, нас ждут». Игарина впервые в жизни шагнула в настоящие джунгли. Толпа вилась между неохватных стволов сейп, прорубленная в зеленом подлеске. Не потрудились с мачете пару месяцев, и дорожку, словно ранку, затянет разгульная зелень. Вверху в неразличимых кронах орали попугая, голубее роскошным оперением. Стайки красно-желто-зеленых калибри вспархивали светофориками. Словно эхо птичьих разборок долетали визгливые крики капуцинов. «Здесь та самая страна!» пропыхтела Инна, уворачиваясь от разлохмаченных хвостов лиан. «Где в лесах много-много диких обезьян!» «Рит, а кто тебе звонил вчера? Миша?» «Нет», — сдержанно ответила Рита. «Изя, можно, — говорит, — я по твоему генеалогическому древу полазаю?» «Полазай, — говорю, — только не шлепнись». «Хе-хе». Миновав крошечное поле сизо-зеленой юбки, процессия вышла к селению Текоа, Пять или шесть длинных общинных домов на крепких сваях одним концом заступали в черную речную воду, покачивавшую лодки-долбленки, а другим выходили на небольшую площадь, скорее даже площадку, вытоптанную до желтого зернистого песка. Здесь Рита впервые увидела индианок, щеголявших в глубинных юбках. Модные прически у всех одинаковы, длинные волосы до да лопаток до да прямой челки, а украшения сводились к раскраске. Черные и голубые полосы прочерчивали тело от плеч до живота, затрагивая шею блестящими мазками, пятная небольшие, но крепкие груди. Хотя нет, тут и своя ювелирка носилась. «Ты только посмотри!» — восхитилась Гарина. В ушках краснокожих девушек покачивались, щекотали плечи изысканные серьги, перья насыщенные синевы. «Бум-меняться!» — забормотала Инна по мотивам Райкина. «Бум-бум-бум! У меня в сумочке чешская бижутерия!» Товарищи! Сухощавый рослый гайдай словно играл массовика-затейник. «Не расходимся! Касик трапезничать желает!» Столов такое не водилось. Местные скво накрыли нечто вроде дастархана, постелили новенькие чистенькие циновки и разложили деревянные блюда с угощением. «В меню жареное мясо пекари!» громко оповестил Харатян, выслушав бубнившего переводчика. Это свинка такая дикая!» «И бобы!» «Лепешки из маниока!» Патарашка, завернутая в банановый лист и приготовленная на углях. Это рыба такая. «Дикая», — подсказал Боярский самым серьезным видом. «Молчи, презренный!» Печеный батат, настойка из цветов кактуса питая...» «Наливай!» Пожилая индианка с милой улыбкой людоедки обошла гостей, плеская напиток из вляги колебаса в чаши, не менее экзотические, вычищенные половинки кокосового ореха. Здесь, далеко за окраиной цивилизованного мира, всё мерещилось причудливым и диковинным, круто расходившимся с привычным, таившимся в каждой мелочи. «Ну, поехали!» — витиевато провозгласил метр, и посуда сошлась с костяным стуком. Гарина боязливо отведала на стойку и выпила до дна. Легкий хмель коварно набрал силу, заволакивая сознание. Блаженно улыбаясь, девушка глядела на алый закат. Гигантские деревья затмевали его угольно-черным кружевом ветвей. Он просто ошибся и не поверил. — прошептала девушка. — А когда поймет? — Что? — не поняла Терентьева, пригубив туземный настой. — Да это я так, — смутилась Рита. — Закусывать надо, — наставительно сказала Инна, деревянной шпажкой накалывая поджаристый кусочек мяса. м, -м вкусненько. — Дима, Михаил, — окликнул режиссер, — помогите подарки дотащить. Третьюка с лесками и крючками, ножами, топориками, мачете и прочей кабиной мелочевкой умилостивали касика, и девушки со всего селения убежали переодеваться. А рыбаки и охотники, возбужденно переговариваясь, подтаскивали да подтаскивали сухие сучья. Наступившая ночь будет светла. «Он все-все поймет», — подумала Рита и улыбнулась, восходившей луне. Индейцы со всей дури лупили по барабанам, выбивая дикий и жесткий ритм. Тяжкая вибрация чудилась, колыхала парной воздух и возносилась к небу вместе с искрами и дымом. Яркий оранжевый и теплый желтый свет костров заливали всю площадь, играя с тенями. Все западенькие округлости танцовщиц обретали некий первобытный объем в восходящих извивах полуногих тел. Приседая, девушки резво ударяли в песок пятками, блестящими от постоянной ходьбы босиком выпрямлялись и задирали руки, запрокидывали головы, словно отдаваясь ночному небу. Длинные юбки придавали бедрам большую крутизну, а травяные подолы дразняще разметывались в такт волосам, гулявшим по спинам. — Инна, Рита, Нонна, ваш выход! — Леонид Иович! — завопила Гусева. — А мне можно? Можно! Нужно! Важно! Сигаль опасливо ступала по теплому песку, но затерянный мирок топерапия еще не дорос до битого стекла и ржавых гвоздей. Поглядывая на индианок, отплясывавших рядом, она вписалась в мелодию каменного века. Гибкие движения рук обрели хищную плавность наконды, а быстрые изгибы бедер слились в гипнотическую тряску. «Свет! Ох, камера!» «Есть!» от барабана входил волнами, растворяя отдаленность сплавляя плесуней в единую бездумную сущность. Наташа танцевала в шаге от Гарины. Утратив былую стыдливость, она смеялась и пела, затяжно взмахивая руками. «Все будет хорошо, Мишка!» — воскликнула Рита. «Слышишь?» Зов расставил в небе, где горячие искры свевались с холодными звездами. «Среда, 5 апреля, день, Атлантика, Борт-де-Эбрис!» Канарские острова завиднелись издали. На горизонте вспухло грядо облаков, прошитый острием Пикатейда. Затем из вод, как чудо юдо рыбаки всплыл Тенерифе. Никогда не понимал людей, жаждущих отдохнуть на Канарах. «На что там смотреть?» Гористый берег и лунный пейзаж. Но нет, реклама подвигает все новые и новые толпы туристов слетать на вожделенные острова, насладиться тамошними пейзажами выжженной каменистой пустыни да безрадостными лавовыми полями. Бриз даже не швартовался у причала, берегли валюту. Встали на рейде, и местные катера, груженные картошкой, соками, овощами фруктами, мигом нас отоварили. И поднять коря Белоснежный городишка Санта-Крус лишь укрепил мое упадническое юрническое настроение. Над портовой окраиной райского курорта зависло черное облако копоти. Спасибо нефтепереработке. Уже и остров скрылся за кормой, а заводские газовые факелы все мерцали на горизонте, как свечки. Технология, мать ее. Увесистый тестер оттягивал ремешок, и я поправил его, чтобы шею не натер. Ежедневный ЧК поднимал не так уж много времени, можно было и вникнуть. Пример показать. «Михаил Петрович!» «Я такой же Петрович, как ты, Родионыч!» Мне удалось развернуться в закутке у бета транслятора и пожать крепкую ладонь Гирина. «Михаил!» «Иван!» — рассмеялся капитан-лейтенант. Оглянувшись, он заговорил в полголоса, неуверенно и смущенно. «Я, может, неправильно понял, Рамуальдыча, вы... Э, ты недоволен, что я в экипаже?» «Да я-то доволен!» Мои губы сложились в усмешку довольно кривоватую. «А вот Настя...» «Понимаешь, наша экспедиция — весьма опасная затея». «Миш!» — тихонько, но настойчиво перебил меня Гирин. «Настенька в курсе, что я военный моряк, а ракета дура, ей без разницы, кого на куски рвать — матроса или офицера. Да, она волнуется, переживает. Но именно это мне и нужно, чтобы на берегу тревожились за меня и ждали. Эгоистично звучит, понимая, зато какая мотивация не рисковать зря — поберечься, чтобы Насте не пришлось плакать?» «И хомяку!» — он мягко улыбнулся. Я так Иваныча зову. У него щеки до того пухлые, что со спины, видать. А экспедиция... не объяснили так, что мы будем исследовать параллельное пространство. Это правда? Не вся. Моя улыбочка вышла достаточно мрачной. Исследование мы будем вести не отсюда, а оттуда. Сегодня, пока не стемнело, весь наш корабль переместится в соседнее бета-пространство. Мы уже близко к точке перехода. «Ничего себе!» Восторженно ухнул моряк. «А я думал, это только у Крапивина в книгах бывает. Читал его «Гуси-гуси» еще дома. Класс!» «Все книжное иногда становится явным», — сказал я умудренно и фыркнул. Радуется он. «Вот точно, мальчики не взрастают, стареют только. А иначе жить неинтересно», — воскликнул Каплей. «Все с тобой ясно. А командир твой не сильно расстроился, что ценного кадра увели?» «Да затянул Иван. «Они там все равно на месяц завязли». Турбина, будь она, неладна. А у Никарагуа пока Баку дежурит. Мы его только в мае сменим. Ну ладно тогда. Готов нижние девяносто к приключениям. Есть!» Весело оскалился Гирин и удало козырнул. «Там же, позже. Поначалу я хотел устроить попадос вечером или ночью, но побоялся спутников-шпионов. Откуда мне знать, по каким орбитам они крутятся? А с полох инверсионного излучения ни с чем не спутаешь». «Где-то в этих водах или южнее, не помню, юаровцы с израильтянами испытывали ядерный заряд. Засекли вспышку из космоса или нет, никто не скажет, но там и спектр иной, и мощность. Мы жахнем поскромней». «Все равно лучше днем. Солнечный блеск скрадывает». «И это...» — вырезался Вайткус, опуская бинокль. «В небе чисто». «На море тоже», — кивнул Рикошетников. «Предстартовый тест», — вытолкнул я. «Энергетика. Норма!» — тут же отозвался Киврин. «Сопряжение. Норма. Дублирование. Готов!» — выдохнул Браилов. «Синхронизация включена. Тест. Норма. Контроль. Норма. Дублирование контроля. Норма. Экипаж. Отсчет!» Из рубки виднелась вся палуба и заостренный полубак впереди и зеленая безбрежность океана. «Десять. Девять. Восемь. Семь. Реактор, раскочегаренный, на полную добросовестно слал энергию по накопителям, а те скармливали киловатты эмиттеру. Миллиарды тахионов ежесекундно пронизывали сухогруз, закольцованный отражателями. 6, 5, 4. Преобразователь гнул и ломал пространство. Нам хотелось потереть глаза. Казалось, что четкие линии капитанского мостика чуть расплывались, дрожая и двоясь. А это являло в себе нелинейность. Мои губы выдавили кислую улыбку. Было время, когда я без удержу гордился собой. Как же великий создатель теории времени и пространства. И вот однажды меня посетила простенькая мысль. А кто, собственно, сказал, что ты первый? Откуда тебе известно, что творилось в десятках секретных научных центров СССР? Сколько загадочных объектов поспешно разграбили в долбанную перестройку, о чем занимались в тех безыменных почтовых ящиках? Машины времени или бета-ретрансляции? Молчи лучше, за умного сойдешь. Три. Два. Один. Ноль. Глаза. Пуск. Бриз сотрясся, а вокруг замело ярым, блекло-фиолетовым светом. Все, кто стоял в рубке, зажмурились, прикрываясь ладонями, и опустили руки. Сухогруз по-прежнему долбился форштевнем о накат океанских валов. Невинно сияло небо, огромными стрекозами сверкали летучие рыбы. — Не получилось! — разочарованным упадающим голосом протянул Николай Ефимович. — И это, — прогудел рамуальдес считывая показания приборов. — Мы в бете. — Ух ты! — растерянно отозвался Бубликов. — Самым малым, капитан, — бодро скомандовал ей. — А как стемнеет? Курс на север. — Четверг, 6 апреля, день ПБВ, гамма-пространство, борт шаттл Атлантис. Рон Карлайл угрюмо просматривал свои конспекты. Сухую выжимку той инфы, что разболтала земля. Вон она, голубеет за иллюминатором.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 «Что ты предлагаешь?» — вяло осведомился он. «Садиться!» «Куда?» — голос командира прозвучал резко и зло. «Куда я тебя спрашиваю?» «А у тебя большой выбор!» — заорал Николс, плавно влетая в кабину. «На полосе 15 на базе Эдвардс. Да хоть на Уайтсенс, лишь бы в Америке!» «В какой Америке, Лес? неожиданно спокойно спросил Дорси. «Нашей тут нет. Там внизу тоже живут, поживают Майкл Дорси и Лестер Николс».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 «Здорово вы тут друг друга пугаете, ребята!» — въедливо сказал Ван Хорн, плавающий под потолком и глядящий в верхний иллюминатор. «И никто не сказал о самом главном — о секретном Грузе. Здесь, похоже, ни о каких преобразователях и не слыхали. То-то мы им подарочек подкинем. Ага. А через годик команда из Гаммы заявится в Альфу. За Данию. За добычей. За учеными рабами. Что, наш Джимми Картер не послушает Джорджа Буша?» Окей, тогда они через альфа-ретранслятор выкатят атомную бомбу куда-нибудь на Бродвей и юркнут обратно в свой мир. Рванёт знатно пол Нью-Йорка в труху, и куда Джимми денется, и дань выплатит, и учеными одарятся. А если наши ответят, вообще круто, и завяжется межпространственная войнушка? А ведь гамма-ретранслятор может открыться где угодно. На лужайке Белого дома, в ротонде Капитолия, или на Таймс-сквер в новогоднюю ночь, когда толпа погущая.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 Дорси установил угол атаки в 40 градусов для пущего торможения в плотных слоях. И вот на высоте 120 с лишним километров сильно разряженный воздух начал ощущаться. Машинка легонько подрагивала. «Входим в атмосферу», — обронил Майкл. Боясь промахнуться мимо атолла Ророя, он то увеличил крент, чтобы шаттл замедлялся быстрее, то уменьшал его. А если Атлантис слишком отклонялся в сторону от курса, пилот совершил балансирующие повороты.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 Толстенная крышка откинулась легко, давление сравнялось. Рев рассекаемого воздуха проник в скафандр. — Лес! Штанга! Да! Николс, Фыка и кряхтя, высунул за борт затейливый изогнутую телескопическую штангу. Прыгать надо было с нее, иначе отнесет воздушным потоком и ударит о крыло. Рон, ужасая, сцепился в штангу, как обезьяна за ветку, и пополз. Далеко внизу переливался океан. Вверху голубело небо. Черно-белый Атлантис скользил вниз, не догадываясь о близкой гибели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 Ничего, ленивая волна помогла. Мягким жидким тычком закинула Карлайла на спокойную воду. Он еле доплелся до белого искрящегося песка, плюха и пугая рыбок. Скинул шлем, избавился от тяжелого скафандра, от парашюта. Он так и тащил эту кипу мокрой ткани с собой. Пыхтел, натащил но, но не бросать же, Робинзону все сгодится. Пятница, 7 апреля, вечер. Бета, Атлантика, Борде и Брис первые часы после перехода чувствовалась легкая неуверенность. Ее хорошо выразил Рустам, он развел руки и спросил с запинкой. «А где?» «В самом деле. Где оранжевое море и три-четыре луны в зеленых небесах?» Океан вокруг валил точно такими же пологими волнами, и солнце заходило на западе, перекрашивая вышнюю синеву в лимонно-желтые и багряные тона. А вот решетчатые тарелки антенн ловили не совсем обычные передачи. Бормотание бразильского радио никто не слушал и бы не понимал, а вот советский маяк звучал во всех каютах. Понятия не имею, доставал ли он до этих широт в моей прошлой жизни, но нынче слышимость была отменной. «На волне маяка новости», — спокойно выговаривала дикторша. Как сообщают базы? на Хичевань сильный шторм, разгулявшийся на экваторе, между Африкой и Южной Америкой стих. Экипаж затонувшего среднего рыболовного траулера СРТ-10 спасен почти весь, кроме двух моряков. К поискам подключился бразильский фрегат «Дефенсора» и советское научно-исследовательское судно «Профессора Виза», следующий из Антарктики. Товарищ Шелепин поручил оказать помощь и поддержку семьям пострадавших, а также всемирно ускорить разработку непотопляемых траулеров соответствующих высокому уровню безопасности рыболовецких атомоходов типа Нахичевань, Комсомолец Магадана или Паланга. К другим новостям. В интервью газете «Вашингтон-Пост» товарищ Гагарин подтвердил, что ЛКС, легкий космический самолет конструкции Владимира Челомея, будет использован для вывода на орбиту модулей американской станции «Фридом». Как отметил Юрий Алексеевич, 19-метровый ЛКС с экипажем из двух человек легко доставит в космос 5,5 тонн груза. Вести с полей. Работники колхозов и завхозов Северо-Кавказской области продолжают весеннюю посевную кампанию. Я поневоле заулыбался. Новость о том, что в бете Гагарин жив-здоров, переполошила и обрадовала всех. Видимо, партийные разборки в 67-м, когда Шелепин со своими комсомольцами победил Брежнева и его... Днепропетровских оказал настоящее макровоздействие на страну. Адекватно, железный шурик. Но ни на каком мигре первый космонавт не полетел и не разбился, а был назначен рулить Госкомитетом космических сообщений СССР, с чем я его и поздравляю. Шумная волна плеснула в борт и забрызгала меня. Хорошо еще альдович надавил своим авторитетом, всех заставил надеть спас жилеты, Хоть не намок. Хватая за леера, я оглянулся за корму. Бурив прямо утюхло, но ее отголоски настигли бриз. В небе неслись рваные тучи, а не слабый ветер поднял волну. Сухогруз валка качала, нос плавно задирался вверх и опадал, вздымая пенные гейзеры. Облака кучковались, затмевая закатный спектр. Резко потемнело. Решив, что с меня хватит, надышался, я потянул руки к узкой стальной дверцы, предвкушая относительную тишину койоты. По вниз, по коридору налево, вторая дверь. Уцепиться за дверную рукоятку я не поспел. Сильный толчок буквально снес меня с палубы. Те самые спасительные леера подвели. Я запнулся за них, сделал отчаянную судорожную попытку вцепиться, но чья-то недобрая рука снова пихнула в спину. Мгновение полета, и мое тело погрузилось в волны. Я выплыл ошеломленный, бесясь от злости, но даже не разглядел недруга. Лишь чья-то темная фигура скользнула вдоль белой надстройки. «Эй!» — завопил я, отплевываясь. «Эг -эг эй — мне послышался издевательский смех. Или это сам ветер, глушивший мой голос, хохотал порывами до сильного, а я все никак не мог принять столь резкую перемену в жизни. Вот ты жив-здоров, хорохоришься, подсмеиваешься над судьбой, и вдруг — раз! — человек за бортом. За бортом корабля, за бортом родного мира. — Ничего, — мрачно подумал я, провожая глазами корму Бриза. — Недолго тебе мучиться. Не утонешь, да сдохнешь от жажды. А что от тебя останется, акулы дожрут. Нет, не утону. Жилет, набитый скрипучим пенопластом, держал меня, как поплавок но ну, хоть вода тепленькая. А сухогруз уходил все дальше на север, медленно сливаясь с сумерками.